Глава десятая. Что-то вы зачистили, парни. С такими темпами придется вас зачислять в списке VIP-клиентов. Лицо Стэна, того самого организатора внешних переводов, лучилось приторной радостью. Еще бы эти два лоха и здоровенный идиот действительно собирались переслать через него полмиллиона кредитов. Просто праздник какой-то. Схема сделки была прямо-таки создана для того, чтобы кинуть на ней лохов. Просто обычно это были суммы в пять-десять тысяч, ну, максимум двадцать. Сотка уже была чем-то нереальным, а тут поллимонная. Они действительно раскрутили этого самого Санчеза на возврат долга. Уж как громило это сумел, он, стем был не в курсе. Но ему и не было до этого дела». Ну, помято был по утру доходяга, да и шут с ним. Главное, что живой, и что он был готов перевести на безопасный счет полмиллиона кредитов. С этого счета тупица Эрик должен был получить свой долг расплатиться со здоровяком, а Стэн получить свои комиссионные, как и было договорено. Но! Какого черта? Зачем отдавать этим уродам все остальное? Зачем им вообще такие деньги за решеткой? обойдутся. Гораздо проще решить проблему кардинальной в свою пользу, что он, собственно говоря, и собирался проделать. Этого, как там его, тапка, было велено держать под стеклянным колпаком, да так, чтобы ни один волос не упал с его драгоценной задницы. Ну что ж, значит, верзили повезло. Стен просто изолирует его от троицы задротов. Ведь, скажем так, если во время перевода денег возникнет внезапно внештатная ситуация, то все двери заблокируются, и господин очень важный тапок будет как миленький сидеть, прикованный к банкомату. А вот Энгри Гейс, которые получили неплохую оплату, совершенно случайно ошибутся клеткой и вместо своих врагов из зеленых слоников порешат троицу ботаников. И все? Никому ничего переводить не нужно. Ну, с он рассчитается. Да ну его, взгляд у этого парня такой, что мурашки по коже пробегают. Такую пришить может, и ничего ему за это не будет. А что хуже, он сам об этом отлично знает, и раз так, придется платить. Не хочется заполучить его в заклятые враги. Стэн настолько замечтался, что не слишком даже обращал внимание на конвоируемого им тапка. Впрочем, заметить что-либо ему было бы очень сложно. Любые внешние изменения биомодификанта, возникающие при поочередной активации модулей, практически не видны со стороны. Как и то, что при проходе тапка и Стена мимо отключенных систем безопасности, пушки пару раз подергивались, сопровождая стволами отнюдь не заключенного, а как раз таки конвоира. Они вошли в комнату с терминалом. Тапок подошел к агрегату и протянул руки к тем самым ручкам, за которые Стэн в прошлый раз крепил наручники. Давай уже, шеф, крепи меня и закончим дело. Э, да ладно, не спеши. «Ты вот скажи, тебе что, деньги, что ли, не нужны?» «Какие деньги?» «Так полсотни кусков, я бы на твоем месте не спешил от них избавляться!» Усмехнулся охранник. «Да ладно, ладно, сейчас активируй сети, давай переводи уже!» Он начал возиться с терминалом, а затем повернулся к тапку, ухмыльнулся и произнес. «Рот идиоты, а! Доверить чужаку такие бабки!» «Я б не удержался на твоем месте!» Стэн наконец-то разблокировал сеть и отошел. Теперь ему оставалось дождаться сигнала о переводе средств, чтобы просто хлопнуть ладонью по кнопке блокировки и запереть злого тапка внутри. А потом, как он думал, потратить не более пары минут, чтобы убедить здоровяка, что лучше бы тому не рыпаться. И все. По идее, прямо сейчас строится Энгри Гейзов. Уже должна начать спуск со своего уровня на уровень к ученым. Через пару минут взводит сирена и этаж заблокируется. А дальше? Надо поторопить этого тапка. А то что-то он тянет. Эй, ты собираешься? Продолжение фразы застыло у Стэнли в глотке, потому что заключенный именно в этот момент воткнул себе в шею пальцы и медленно потянул, как показалось Стэну, себя за позвоночник, вынимая его из спины. Стэн сглотнул ставшую тягучей слюну. Это зрелище было нереально и тем заворожило его, заставило застыть. А в руках тапка уже было нечто, что действительно походило на человеческий позвоночник, только очень тонкий. На глазах эта штука начала выпрямляться и утолщаться, а вот уже она превратилась в примерно метровой длины, ртутно поблескивающий клинок. Финальным аккордом стало появление из центрального утолщения маленькой круговой гарды, окончательно придав этой странной штуке законченный вид катанная. Собранная из наносплава, она и была тем самым снаряжением тапка на всякий случай. Запрограммированные частицы облепляли целиком его титановый позвоночник, превратившись практически в единое целое с его организмом. Почти. Потому что при должной внимательности охранники сумели бы различить неоднородность импланта. Но тапку повезло. И вот теперь, просто отправив мысли приказ, это оружие было активировано и оказалось в его руках. Им можно было резать титан, рубить самую мощную броню. Оно стоило, как небольшой планетоид. Когда бес вручил ему эту штуку, после того самого разговора с Юджином и появления плана с проникновением в тюрьму, Тапок потерял дар речи. Он никогда не был фанатом холодного оружия. Но даже не будучи таковым, он в этом разбирался. И уж тем более отлично знал, что ему презентовал соратник. Диалог с бесом тогда получился забавный. «Это...» — начал ошеломленный тапок. «Заткнись, бери и настраивай», — приказал бес. «Да я даже не умею с таким оружием обращаться». «Ничего, за время перелета все выучишь». «Да как?» «Я форсирую твой проц, и ты будешь поглощать базу на скорости в десять раз превышающей обычную. Все базы у меня есть, так что не переживай. Всему научишься. Правда, голова будет трещать, но ты это точно переживешь». «Я даже не знаю, что сказать». Протянулся еще растерянный тапок. «Такие подарки не делают». «Делают», — перебил его Без. Лучшим друзьям, которые рискуют свою жизнью, чтобы решить проблему, появившуюся по твоей вине. Так что, как я уже сказал, бери, настраивай и пользуйся. Все равно я эту штуку всего пару раз в жизни брал в руки. Не люблю я ближний бой. Ври больше. Фехтуешь ты на уровне мастера. Фыркнул Тапак. Но в этом нет моей заслуги. Просто меня учили очень хорошие мастера и без всяких там бас. По старинке, признался Бес. «Ну и ты будешь фехтовать не хуже к моменту, когда это может тебе понадобиться, уж поверь!» И Тапок поверил, а теперь еще и убедился в этом на деле. Стэн в панике начал колотить ладонью по кнопке экстренного закрытия двери, но та почему-то упорно не срабатывала. «Что, не выходит, да?» — расплылся в кровожадной усмешке Тапок. «Какое огорчение! Давай я тебе помогу, Стэнли!» — Эй, не подходи, я... я стрелять буду на поражение. — Не будешь, тебе нечем. Стэн схватился за кобуру и вдруг понял, что та пуста, а его служебный пистолет каким-то мистическим образом оказался у этого заключенного. — И не пробуй сейчас вызывать помощь, она не придет. Этот этаж уже полностью изолирован от остальной тюрьмы, — предупредил его Тапок. «Ваш пастырь тут больше не функционирует. Теперь хозяин сети и всего прочего без. бес». «Ты ты что, сдурел? Какой еще без? Что ты несешь?» Возмутился охранник и решил перейти в наступление. «Ты хоть понимаешь, что с тобой будет? Ты припрятал оружие? Получишь еще один срок к имеющемуся, и я уже молчу о том, что с тобой будет за...» «Как-нибудь переживу», — усмехнулся Тапак. А еще сейчас энгрики порвут твоих корешей и устроят на этаже кровавую чистку. Они же под грибами, им вообще пофигу все!» — выпалил охранник от страха, уже плохо соображая, что несет и зачем. «И о чем ты, пиндехо? Какие зэки, какие грибы!» — нахмурился Тапок. Тапок мигом навис над Стеном. Тот даже не пытался сбежать, настолько его ошеломила вся ситуация. Он начал понимать, что это не он запер тут тапка. Это тапок запер его с собой. И сейчас Стэн по глупости ляпнул то, из-за чего заключенный может очень сильно разозлиться. Охранник настолько испугался, что резко сменил весь свой настрой и забормотал: "Эти зэки, что должны были кокнуть твоих сокамерников, пока ты получаешь бабки и переводишь их мне? Тут до Стэна дошло. — Стой, стой! — Так что, получается, это все было для того, чтобы ты оказался тут сейчас? Это что, получается, никаких денег нет? — И не было. А ты, уродец, немедленно дашь приказ своим дружкам вернуть зека в камеры. Иначе я прикреплю тебе нулилку прямо в глотку, предварительно эту глотку вскрыв, и ты сдохнешь навсегда. — Но и... И я не могу, — занул Стэн. Это же грибы на языке под грибами. И их просто пропустили, а их шеф дал им задачу. Все, они должны убить всех, кто будет в камере. А дальше, когда они все сделают, их пустят в расход охранники. Пусть и охрана положит их раньше. Не получится. Туда еще добраться надо и отключить. Как же ты в рот. Тапок одним движением кисти просто свернул стену башку и, подобрав с трупа пару магазинов и пистолет, устремился обратно к блоку камер. Тупой Стэн здорово испортил ему весь план. Теперь оставалось полагаться только на скорость, но ну и на то, что полоумные зэки, пришедшие убивать, начнут не с Рика. Так словно бешеный болит пролетел большую часть сектора. Краем глаза заметил ужимки пары охранников за заблокированными дверьми тюремного блока. Они были в ужасе от того, что оказались заперты с заключенными и пытались сделать что угодно, лишь бы выбраться. Один даже ухватил стул и пару раз врезал им по бронированному стеклу. Что этим он пытался достичь, непонятно, но само по себе действие показывало степень отчаяния охраны. Когда Тапок оказался около своей камеры, то в первый момент ему показалось, что он опоздал и все было зря. Двери были распахнуты и прямо на пороге лежал с раскроенной башкой говорливый Эрик. Его разрубили одним единственным ударом, да так, что орудие убийства застряло, только дойдя до середины грудной клетки. В глубине камеры кто-то еще барахтался, сопротивлялся. Там же были и палачи. Не задерживаясь, тапок влетел внутрь и тут же просто открыл огонь, целясь в бритые затылки, стоявшие к нему спинами троица. Первый и второй бандиты упали замертво, просто рухнув вперед. А вот от затылка третьего пустоголовая пуля из пижонского пистолета Стена просто отрикошетила. Тапок добавил еще и еще, но эффект был тот же. пули просто не пробивали ни череп, ни спину третьего бандита. Тот был крупнее тапка, габаритами больше напоминает Джо и Джима Сальватора, Такой же здоровенный хмырь с гипертрофированной мускулатурой и широченными плечами, спиной. Этот, похоже, еще и с имплантированной под кожу броней. Здоровяк обернулся к тапку и открыл рот, наверняка собираясь либо оскорбить, либо подначить противника. Вот только слушать этот тапок не планировал, поэтому он просто резко взмахнул клинком. Практически не ощутив сопротивления, лезвие разрубило кожу, броню и кости заключенного, рассекая по пути сухожилия, ламая позвонки. Тело по инерции сделало пару шагов вперед и упало, демонстрируя абсолютно ровный срез на месте шеи. А тапок изящным движением тряхнул клинком, сбрасывая с лезвия капли крови. Троица уродов увлеклась потрошением второго жителя камеры, а Рик, зажавшийся в углу, не пострадал. Небольшой порез на руке был единственным последствием столкновения с наркотами. Он с испугом уставился на тапка. — Вы ведь не совсем человек, — можно и так сказать, — кивнул Тапок. — Об этом при знакомстве не упоминали. — Я не обязан рассказывать тебе ни о чем. Моя задача — вытащить тебя отсюда и привести на нас к Ивану Петровичу. Все. — Да, вчера вы были крайне убедительны, и все объяснили более чем доходчиво. Вот только забыли упомянуть, что являетесь биороботом. — Это так важно. «Это удивительно!» Испуг уже прошел, и теперь ученый осматривал тапка взглядом опытного вивисектора. «У вас сколько процентов человеческого? Кожа, печень, мозг? Что осталось неизменным?» «Ага, уже вижу. Вы кибернетический организм под управлением биопроцессора, срощенного с мозгом. Так что технически вы скорее даже киборг!» хм, «Да уж», — хмыкнул тапок заказчик предупреждал что я захочу тебя убить почти сразу же он был прав так все мы теряем время и обсуждение и мой осмотр все потом сейчас ты делаешь что я сказал и мы оба выберемся отсюда снаружи нас ждут надежные ребята так что осталась сущая мелочь добраться до поверхности Бес отряхнул запястье кровь и оглядел банкетный зал, ставший в последние пять минут ареной кровавой бойни. По-другому ликвидацию местного руководства он назвать не мог. Вмешательства Полоза и Бороды не потребовалось, он вместе с собаками справился сам. В плане этого не было, но Бес сильно подозревал, что осторожно Юджин, и тем более обладатель сложного кодекса чести тапок, не согласятся с этой частью плана. Мягко говоря, она была жесткой и жестокой. Но ведь что такого произошло? Ну, пошенковал их без. Ну и что? И, и тюрьмы пастырь выпустит всех этих вояк из капсул уже завтра утром. Так что о том, что заключенные разбегутся, можно не переживать. Ну а сегодня... Сегодня тут будет твориться хаос, который позволит Тапку сбежать. Тапок с Риком, на удивление, легко преодолели все те части комплекса, которые, по логике, должны были стать страшнейшей сложности преградами для них. Бронированные ворота, казарма охраны, коридоры, напичканные ловушками. Все это заботливый Без просто к чертям отключил. А вот обычных людей-охранников так отключить было нельзя. Особенно тех, кто увидел, что несколько дней назад наверху устроил тапок. И именно они стали проблемой, потому что один из этих охранников был в составе группы сопровождения техников, отправленных вниз для выяснения причин сбоя. И когда он увидел тапка, приспокойно поднимающегося вверх, то вместо траты времени на выяснение и общение заверещал, как испуганный заяц и рванул наверх. Тапок просто физически не успел выстрелить сквозь такую толпу, поэтому верещащий охранник успел пробежать два пролета и упасть в нише безопасности за управляемый вручную пулемет. Тапок увернулся от первой и второй очереди, просто лавируя между еще живыми охранниками и техниками, но запаниковавшему бойцу было все равно, есть между ним и Тапком другие люди или нет. Он без малейших зазрений и совести врезал по своим же струе крупнокалиберных патронов, разрывая на части тела техников, вообще никак не защищенных, и отправляя на пол с дырами в нагрудниках и шлемах коллег-охранников, сопровождающих техников. Самым печальным в этой истории было то, что Тапок четко понимал. Ему не хватит скорости, чтобы проскочить эти два пролета. Слишком узкий проход, слишком плотный огонь. У пулемета совсем скоро закончатся боеприпасы, но у него, у Тапка, нет времени ждать, пока это случится, потому что уже заорала тревога, начали задействоваться все службы станции, и через несколько минут сюда побегут не только рядовые охранники, а еще и закованные в штурмовую броню, вооруженные серьезными пушками бойцы спецподразделения. И чем Тапку их встречать? У него пистолет с одним магазином и катанна. Пусть и суперкрутая, вот только все равно это оружие ближнего боя, а подпускать тапка близко спецотряд вряд ли станет. Внезапно откуда-то сверху по глазам тапка резанула яркая вспышка, и пулеметная точка вместе со стрелком всеми боеприпасами просто испарилась от удара энергетического луча огромной мощности. И почти в этот же момент биопроцессор просигнализировал о наличии рядом доверенной сети, кодовое название «Филипок», осуществить подключение. Тапок, естественно, ответил положительно, и тут же его захлестнул поток информации, практически вызвав сенсорную перегрузку. Но Биопроц тут же подключил доп. ресурсы, используя мозг Тапка как кэш, взяв на себя функции обработки. Так что через пару мгновений все нормализовалось. Интерфейс подсвечивал тапку-карту с размещением всех подразделений охраны тюрьмы. И, судя по этой карте, все пути наверх уже были блокированы охранниками. Хорошо, что никто почему-то все еще не отдал команду на начало штурма. Заранее подключенный голосовой чат, который просто открылся теперь автоматически, разразился голосом беса. «Тапок, эй, отвечай же, зараза, где вы застряли?» «Да тут я, тут». Наконец-то. Тебя почти заблокировали, ты в курсе. Часть системы была продублирована, так что охрана знает, что это ты идешь и где именно идешь. К сожалению, местный ИИ, в отличие от тупори техников, уже понял, что к чему и потихоньку выдавливает меня из сети. Так что подменить приказы я уже не смогу. Ну, мы заранее знали, что так и будет. Возможность загнать демонов в локал в принципе была большой удачей. Кстати, как ты это сделал? Потом расскажу. Сам понимаешь, времени нет. Какие у меня варианты? Ну, карту ты видишь. Я сам пока что не понимаю, как тебе помочь. Они оказались все-таки куда более подготовленными, чем я думал. И даже ликвидация всех офицеров не слишком помогла. В смысле ликвидация офицеров? Ну, я немного доработал наш план. Без блин, я же... Потом меня отругаешь. Сейчас о другом надо думать. Ты, блин, Ладно. Погоди. А я, кажется, знаю, что делать. У Юси же есть один из мехов под контролем, да? Да, но... Это прекрасно. Теперь второй момент. Ты еще контролируешь энергоустановки, да? Ну да. Превосходно. Кажется, придумал.